«Алекса Грант. Девушка лучшего друга». Глава 1 Слава. «Аверина, отметь меня на лекции. Ты же знаешь, с по-новым так не прокатит». Сбросив с себя чужие жёсткие пальцы, я спокойно собираю тетрадки в рюкзак и направляюсь к выходу из опустившей аудитории, поворачиваясь спиной к Ефиму Абашину. Эдакому золотому мальчику, у которого отец работает в администрации города и решит любые проблемы своего непутевого сына, начиная с хвостов в универе, заканчивая поиском тёплого местечка после выпуска. И только одного я не могу понять, почему я должна за кого-то впрягаться и портить отношения с принципиальным строгим профессором, преподающим у нас международный менеджмент. В полном снующих туда-сюда студентов коридоре прохладно, так что я ёжусь и натягиваю выше воротник светло-бежевого свободного джемпера. Мечтаю о чашечке малинового чая и ежевичном эклере. И утыкаюсь в гаджет, прося подругу Литку купить вкусняшки, пока это дойду до столовой через весь корпус. И я так залипаю на её ответе и кучу смайликов, что пропускаю мимо ушей предупреждающий об опасности крик. «Славка, осторожно!» Кто-то резко толкает меня в плечо, и я, не успев затормозить перед лестницей, спотыкаюсь и лечу вниз, стремительно набирая крейсерскую скорость. Ухватиться за перилы у меня банально не получается. К тому же внутри сидит страх вывихнуть руку, поэтому моё свободное падение продолжается, а перспектива пересчитать носом ступеньки становится всё более реальной. В голове уже толпятся всевозможные ужасы от заляпанного кровью пола до сломанной челюсти или вовсе рёбер, и я крепко зажмуриваюсь, поддавшись липкой мирской панике. Мысленно я уже еду в больницу в карете скорой помощи, поэтому сильно удивляюсь, когда удара не следует. На несколько секунд я будто бы зависаю в воздухе, а потом чьи-то сильные руки прижимают меня к пропахшему океанским бризом свитеру. «Мамочка, а мы ещё на этом свете? Или уже на том?» «Всё в порядке, принцесса». Голос у моего неожиданного спасателя такой же невероятный, как и запах. И я решаю довериться внутреннему чутью и осторожно распахиваю веки, чтобы ровно на миг перестать дышать. Потому что удерживающий меня практически на весу парень — само совершенство. Тёмно-русые волосы средней длины небрежно зачесаны назад, виски по бокам гладко выбриты, а в светло-голубых, похожих на безмятежное зимнее небо, глазах можно легко утонуть. И даже двух- или трёхдневная щетина совсем не портит его идеальное лицо с точёными скулами. «Красавчик!» Последнее я, судя по всему, произношу вслух, иначе почему Бринетт коротко смеется и, выразительно выгнув бровь, роняет «ты тоже ничего». Вот позорище. Предательски олеющими щеками я, наверное, напоминаю помидор. А мы можем притвориться, что я ничего не говорила и просто поблагодарила тебя за спасение? Постепенно ко мне возвращаются навыки речи, а превратившиеся в желе рядом с этим образчиком тестостерона мозги медленно начинают соображать. «Меня, кстати, Слава зовут». «Тимур». Бринет наконец-то отпускает моё слабовольное тело на землю, как будто ему было совсем не тяжело меня держать. И, одёрнув край моего задравшегося джемпера, с хрипотцой произносит «Будь аккуратнее, принцесса». «Ну, а мне стоит больших усилий, чтобы не растечься карамельной лужицей у его ног». «Блин». Он быстрым шагом удаляется и скрывается за поворотом. А я от чего-то приросла к маленькому клочку бетона и до сих пор ощущаю вкус солёного ветра на языке. В общем, в столовую я попадаю с десятиминутным опозданием, когда мой чай безнадёжно остыл, а летка уже вся извелась на не слишком удобном деревянном стуле. С тихим вздохом я падаю напротив неё, вгрызаюсь зубами в нежный эклер, а в голове по-прежнему каша. Из-за чего я далеко не сразу понимаю, что пытается донести до меня подруга. А ведь ты ему нравишься, точно тебе говорю. Кому? Я оглядываюсь по сторонам, пытаясь в толпе рассмотреть силуэт нового знакомого, но не заметив рядом никого отдалённо на него похожего, возвращаюсь к десерту. Силаву, Стаська, подруга театрально всплескивает руками и с неподдельной тревогой интересуется. Странно это сегодня. Не заболела? Да нет, нормально всё. Одним махом я осушаю стакан с прохладной жидкостью и разочарованно кошусь на длиннющую очередь, прощаясь с мечтой разжиться чем-нибудь горячим. Доедаю эклер в сухомятку и с набитым ртом бормочу. А с Кириллом мы просто друзья, Лид, с самого первого курса. Ты ж не хуже меня знаешь. И в ресторан он тебя сегодня просто так пригласил. — Не просто? — соглашаюсь с Летовой, не считая нужным скрывать общеизвестные вещи — которые почему-то остались вне поля зрения моей любознательной приятельницы с убойными задатками Глеба Жеглова. У него на днях друг из Питера переехал. К нам перевёлся. Так что это знакомство, а не свидание. Господи, таська, какая ты иногда наивная. Я пожимаю плечами и поднимаюсь за стола вместе с подносом, отгоняя прочь разбуженные литкой сомнения. Да, Шилов временами таскает мой рюкзак и покупает пирожные. Наши родители неплохо общаются, имеют общий интерес в бизнесе и ездят к одному нотариусу. Но мне проще видеть в Кирилле друга. Он не восхищает меня как мужчина. Не будет пресловутых бабочек в животе, и мои колени не подкашиваются от волнения в его присутствии. Этих факторов мне хватает с лихвой, чтобы спокойно существовать во Френдзоне и не питать ничьих надежд. Может, мне просто так удобнее». Напоследок я обнимаю подругу, забираю короткий полушубок из искусственного меха из гардеробной и, крепче запахнув полы выхожу на улицу, где злой февральский ветер моментально путается в волосах, морозный воздух заполняет лёгкие, а колючие снежинки бьют прямо в лицо. В торопях я пересекаю территорию, отведённую для студентов парковки, нахожу между двумя джипами свой скромный белый «Пежо» и, щёлкнув брелоком сигнализации, ныряю в холодный салон. «И всё бы ничего», но моя вердая малышка отказывается заводиться. И я запоздало вспоминаю, как пару дней назад на меня ворчал отец из-за отложенного техосмотра. Я чуть леневой от безысходности, упираясь лбом в руль и очень не хочу тревожить родителей по таким пустякам. Пспективва тащиться до метров в такую погоду не радует, но боюсь, что эвакуатор сюда доедет тоже не скоро. И пока я прикидываю разные варианты, судьба решает, что раздала ещё не все причитающиеся мне бонусы. Чей-то кулак с грохотом опускается на крышу автомобиля, и я вздрагиваю, медленно поворачиваясь к запотевшему от моего дыхания окну. «Аверина, ты место освобождать будешь. Я бы эху здесь на ночь оставить хотел». Орёт на меня злой Абашин, я уже жалею, что опустила стекло. пона «По покупают прав, и потом не знает, что с тачками делать».